«Хеллоу», — сказал Пол. Анита знаком показала ему, чтобы он молчал, пока не кончится передачи. А это означало и рекламные передачи тоже. «Хорошо», — наконец сказала она, выключила телевизор. «Твой синий костюм лежит на кровати». «Да? А зачем?» «То есть как это зачем?» «Для того, чтобы идти к Роннерам». «А ты откуда знаешь?» Лоусон Шеффорд позвонил и сказал мне. Чертовски мило с его стороны. Это мило со стороны любого. Сказать мне, что происходит, если ты сам не делаешь этого. А что еще он сказал? Он полагает, что вы с Финерти отлично провели время, судя по тому, как ужасно ты выглядел сегодня. По-видимому, он знает об этом больше меня. Анита зажгла сигарету красиво отшвырнула спичку и покосилась на поло сквозь выпущенные носом струйки дыма. «Там были девушки, Пол?» «Можно сказать, были. Марта и Барбара. Только не спрашивай меня, кто с кем был». «Был? Сидел?» Она сгорбилась в кресле, спокойно поглядела в окно, раскуривая сигарету короткими сильными затяжками. Глаза ее увлажнились при драматическом пошмыгивании носа. «Ты не обязан говорить мне, если тебе не хочется». «Говорить я не могу просто потому, что не помню», — он усмехнулся. «Одну звали Барбара, а вторую звали маста а все остальное, как говорится, покрыто раком «Значит, ты не знаешь, что случилось». Я говорю, значит, могло произойти все, что угодно. Улыбка сошла с его лица. Я говорю, что все действительно было покрыто мраком, и ничего не могло произойти. Я лежал как тряпка, свернувшись в кабине. И ты ничего не помнишь. Я помню человека по имени Элфи, который зарабатывает себе на жизнь при помощи телевизора. Человека по имени Люк Любок который может быть чем угодно в зависимости от костюма, проповедника, которого тошнит, когда он наблюдает, как весь мир валится ко всем чертям, и... и Барбару с Мартой, и Барбару с Мартой, и еще парады. Да, боже мой, ведь там еще были и парады. Тебе стало лучше? Нет, но тебе должно стать лучше, потому что Финнерти, кажется, нашел себе новый дом и нового друга. Слава Богу и на этом. Я хочу, чтобы сегодня вечером ты объяснил кронору что финерти просто злоупотребил нашим гостеприимством, и что мы так же недовольны им, как и все остальные. Это не совсем соответствует действительности. Ну что ж, держи тогда это про себя, если уж он так тебе нравится. Она подняла крышку своего бюро, где составляла ежедневное меню и вела запись домашних расходов сверяя свои записи с поступающими из банка счетами, и вытащила оттуда три листка бумаги. «Я знаю, что ты считаешь меня глупой, но иногда стоит немного побеспокоиться, чтобы все шло по-хорошему, полу На бумаге были записаны какие-то тезисы с основными разделами, пронумерованными римскими цифрами, и под, под, под и подразделами, помеченными маленькими буквами. С полным сознанием, что его головная боль набирает все большую силу, он наугад выбрал раздел 3А1А. «Не кури!» Кромер пытается бросить курить. «Может быть, имело бы смысл прочесть этот слух сказала Анита. «Может быть, будет лучше, если я прочитаю это в одиночестве, когда ничто не будет меня отвлекать?» На это у меня ушел почти весь день. Еще бы. Это самая обстоятельная работа из всех сделанных тобой. Спасибо, милый, я просто в восторге. Я люблю тебя, Пол. Я люблю тебя, Анита. Милый, а что касается Марты и Барбары, даю тебе слово, я и не коснулся их. Я хотел только спросить, видел ли кто-нибудь тебя с ними? Полагаю, что видели, но не те люди, которые могли бы причинить мне какой-нибудь вред. Шеффорд-то уж, конечно, не видел. Если бы это дошло до Кронера, то я просто не знала бы, что ей делать. Он может посмеяться над выпивкой, но что касается женщин... «Я спал с Барбарой», — внезапно сказал Пол. «Я так и думала. Ну, это твое личное дело». По-видимому, она уже устала от разговора и теперь с нетерпением поглядывала на экран телевизора. И Шеффорд видел, как я спускался из номеров с ней. Пол! Шучу. Она приложила руку к сердцу. Ох, слава богу! Любовь летом, сказал Пол, пытливо приглядываясь к экрану. Что это? Оркестр. Они играют любовь летом, и он насвистал несколько тактов. — А как ты узнал, если звук выключен? — а Ты попробуй включи. Она неохотно повернула ручку, и мелодия «Любви летом», красивая и неудобоваримая, как медовый пряник, наполнила комнату. подпивая оркестру, пол направился вверх в свою спальню, зачитывая на ходу терресы. 4А1. Если Кронер спросит тебя, почему ты хочешь в Питтсбург, скажи, что ты хочешь принести большую пользу. А. Намекни на большой дом, повышение и престиж. Постепенно Пол начал понимать, что поставил себя в дурацкое положение в глазах обоих берегов реки. Он вспомнил, как он кричал вчера вечером, «Мы должны встретиться посреди моста» и решил теперь, что он был единственным заинтересованным в этом лицом, и к тому же единственным, кто не совсем уверен, к какому берегу он относится. Если бы его попытка сделаться новым мессией увенчалась успехом, и жители северного и южного берегов встретились бы на середине моста, и между ними оказался бы пол, он не имел бы ни малейшего представления, что же делать дальше. Он сознавал всем сердцем, что человечество зашло в жуткий тупик. Но это был настолько логически обоснованный тупик, и его завели в него настолько умно, что он не видел, куда еще могло бы привести историческое развитие. Пол производил в уме сложнейшие расчеты. Его сбережения, плюс страховки, плюс стоимость дома, плюс машины — и прикидывал достаточно ли у него денег чтобы попросту уйти с работы перестать быть инструментом любого набора верований или любого выборка истории, которые могли бы превратить в ад чью либо жизнь жить в доме у проселочной дороги в дальнем конце гигантской пещеры шаг братпура маленький и элегантный, как старинная табакерка, протянул бутылку сум клиша в хаш-драх-румиазме. Он чихнул, так как минуту назад расстался с летней жарой наверху, и звук этот задребезжал вдоль стен и замер тихим шепотом в лежбищах летучих мышей в глубинах карлсбадских пещер. Доктор Юин Джордж Холверт совершал свое тридцать седьмое паломничество в подземные джунгли стали, проводов из стекла, заполнявших залу, в которой они сейчас стояли, и еще 30 более крупных, лежащих за этой. Осмотр этого чудо-света был включен в качестве обязательного мероприятия в турне, которое Холлиарт проводил с множеством эксцентричных иностранных магнатов. Всех их можно было привести к общему знаменателю в том смысле, что их страны представляли собой великолепные рынки сбыта для товаров могучей промышленности Америки. Электрокар на резиновых колесах остановился у лифта, подле которого стояла группа шаха, и вооруженный пистолетом армейский майор тщательно проверил их документы. «Нельзя ли это немножко ускорить, майор?» — сказал Хоуярд. «Нам не хочется пропустить церемонию». Можно бы и ускорить, сказал майор. Однако в качестве дежурного офицера я сегодня отвечаю за государственную собственность стоимостью в 9 миллиардов долларов. И если с этой собственностью что-либо произойдет, кое-кто будет недоволен мной. Церемонии к тому же отложены, и вы в любом случае ничего не пропустите. Президент еще не показывался. Наконец майор был удовлетворен, и вся группа уселась в открытую машину. «Секи?» — сказал Шах. «Это Эпикак-14», — объяснил Ховлерд. «Это электронно-счетные машины, иначе говоря, мозг. Одна только эта зала, самая маленькая из 31-й зала, содержит достаточно проводов, чтобы четыре раза покрыть расстояние отсюда до Луны. В одной этой машине электронных ламп больше, чем их было во всем штате Нью-Йорк перед Второй мировой войной». Он так часто цитировал эти цифры, что у него не было никакой необходимости заглядывать в брошюрку, которую обычно вручали посетителям. Хашдрахер пересказал все это Шаху. Шах подумал над этим и застенчиво захихикал. А Хашдрахер присоединился к этому тихому восточному занятию. «Шах сказал, — перевел Хашдрахер, — что мужчины его страны спят с хорошенькими женщинами» и производят дешевые и хорошие мозги. Это экономит проволоки столько, что ее хватило бы на тысячу расстояний отсюда до Луны. Холверт, понимающего, усмехнулся поскольку именно за эту улыбку ему и платили жалованье Натер слезы, вызванные очередным приступом язвы, а затем объяснил, что дешевые и легко добываемые мозги как раз и являлись причиной неполадок в тяжелом прошлом. И что Эпикакт-14 может обдумать и взвесить одновременно сотни, а то и тысячи аспектов данного вопроса. И сделать это совершенно объективно. Что Эпикакт-14 абсолютно свободен от запутывающих решения эмоций. Что Эпикакт-14 никогда ничего не забывает. Что, короче говоря, Эпикакт-14 всегда абсолютно прав во всем. И еще Хоггерк медленно добавил, что процедура, описанная шахом, совершалась уже триллион раз, и пока что могла произвести мозг, на который можно положиться только лишь один раз на сотни случаев. Они проходили по самому старому отделению нынешней машины, которая когда-то была в целом, а один. А сейчас составляла не более как придаток или довесок, к «Эпикак-14». И тем не менее «Эпикак-1» был достаточно умен, достаточно невозмутим и достаточно выгоден, чтобы убедить людей в том, что он лучше их может заниматься планированием войны, которая в то время надвигалась неотвратимо. Древние фразы, которые пользовались генералы, отчитываясь перед соответствующими комиссиями, «все учтено», получила некоторую достоверность, будучи Пережеванный «Опикак-1», еще большую «Опикак-2» и так далее по мере выпуска новых машин этой серии. «Опикак» способен был обсудить преимущества высоковзрывчатых бомб по сравнению с атомным оружием тактического действия, не упуская при этом из виду наличие взрывчатки сравнительно с расщепляемыми элементами, рассредоточение вражеских одиночных окопов, потребность рабочей силе, соответствующей области промышленности, возможные потери авиации при учете техники противовоздушной обороны врага и так далее, и так далее. Вплоть до того, что, если появится в этом необходимость, будет исчислено количество сигарет, плиток шоколада и телебряных звезд, потребных для поднятия боевого духа военно-воздушного флота. Пользуясь фактами, порожденные войной серийные выпуски о пиках, Осуществляли столь прекрасно информированное руководство, что вдумчивому, правдивому, блестящему и великолепно обученному ядро американских гениев на это же понадобилось бы просвещенное руководство, неограниченные ресурсы и к тому же еще две тысячи лет. Во время войны и все послевоенные годы, вплоть до настоящего времени, нервная система Эпикак все расширялась, заполняя Карлсбадские пещеры. Разум приобретённый ценой футов, фунтов и киловатт. С каждым новым прибавлением рождался новый уникальный индивидуум. И сегодня Холгерд, Шах и Хардрахер прибыли на покрытую знаменами платформу, где президент Соединённых Штатов Америки Джонатан Линн откроет для более счастливого и более производительного будущего Эпикак-14. Трио расселось на откидных стульях, и тихо ждала вместе с остальной выдающейся компанией. Апикак-14, хотя официальное открытие его еще не состоялось, был уже занят работой, решая, сколько холодильников, ламп, сколько турбинных генераторов, сколько втулок, обеденных тарелок, дверных ручек, резиновых набоек к каблукам, сколько телевизоров, сколько фишек для карточной игры, сколько всего этого Америка и ее покупатели — могут пожелать приобрести, и сколько все это будет стоить. И Эпикат-14 единственный будет решать в последующие годы, сколько инженеров, управляющих, исследовательских работников и государственных служащих, и в каких именно областях потребуется для того, чтобы производить все эти товары. И какие ПИ, и какие показатели их возможностей выделят этих нужных людей, из общей массы бесполезных. И сколько сотрудников КРР и солдат можно будет содержать, и с каким денежным окладом. И где и... Леди и джентльмены, сказал диктор телевидения. Перед вами президент Соединенных Штатов. Электрокар подкатил к платформе, и президент Джонатан Лин, урожденный айфред Планк, встал и продемонстрировал свои белые зубы и честные серые глаза, расправил свои широкие плечи и провел своими сильными руками по чуть вьющимся волосам. Телевизионные камеры забегали по нему, как по забавному и добродушному динозавру, подавая его изображение во всех возможных ракурсах. Лин был мальчишески строен, высок, красив и обезоруживающий мил, и Ховриот с горечью подумал, что ведь сюда он явился сразу же с трехчасовой телевизионной передачи из Белого дома. «Является ли этот человек духовным вождем американского народа?» спросил Хашдраха. Холверт пустился в объяснение того, что церковь отделена от государства, и столкнулся, как он того и ожидал, с обычным недоверием Шаха и с намеками на то, что он, Холверт, вообще не понял заданного ему вопроса. Президент, с внушающей любовь и юношеской комбинацией наглости и застенчивости и слегчайшим налетом протяжного западного произношения, зачитывал речь, которую кто-то написал ему об Эпикак-14. Он ничуть не скрывал, что он отнюдь не является ученым, что он простой, самый обыкновенный человек, который стоит сейчас здесь, притмеревший перед этим новейшим чудом света, и что он находится здесь именно потому, что простые люди Америки выбрали его затем чтобы представлять их в случаях, подобных этому, и что, глядя на это современное чудо, он преисполнен чувство глубокого благоговения, смирения и благодарности. Хоггерт зевнул. Его раздражала мысль о том, что Линн, который как раз сейчас прочел «Порядок из хаоса» вместо «Порядок из хаоса», получает в три раза больше денег, чем он. Линн, или, как Холверт предпочитал мысленно называть его, Ланг, не окончил даже высшей школы, и Холверт мог назвать пару ирландских секторов которые были ничуть не глупее его, и все же этого подонка избрали на должность, приносящую ему более сотни тысяч долларов в год». «Вы хотите сказать, что человек этот правит без учета духовных устремлений народа?» – прошептал Хашдрахер. «У него нет никаких религиозных обязанностей, за исключением самых общих, чисто символических», – сказал Ховьерт, и тут же принялся размышлять, в чем же, Чотпобери, заключаются обязанности этого линна. «Опикак-14 и Национальное бюро промышленности, коммерции, связи, продовольствия и запасов осуществляют все планирование, все, что связано с необходимостью шевелить мозгами. А машины личного состава следят за тем, чтобы все правительственные должности, имеющие хоть какое-либо значение, заполнялись высококвалифицированными гражданскими служащими. Чем больше задумывался Холверт о получаемой линном кругленькой сумме, тем больше он приходил в бешенство, ибо все, что требовалось от этого напыщенного болвана, было зачитывать то, что вручалось ему для прочтения по торжественным случаям, быть, соответственно, благоголейным и почтительным, как он сам сказал, за всех обыкновенных и глупых людей, которые избрали его на эту должность, и вещать мудрость, текущую к нему откуда-то при помощи мощного микрофона, и распространять ее среди остального оболваненного быдла. Холверду вдруг стало ясно, что, подобно тому, как столетия назад Правительство и религия были отделены друг от друга. Так теперь, благодаря машинам, политика и управление страной живут рядом друг с другом, но почти ни в чем не соприкасаются. Он поглядел на президента Джонатана Линна и вдруг с уросом представил себе, что было бы со страной, если бы какой-нибудь чисто американский дурень, благодаря сегодняшнему положению вещей, смог бы стать действительно президентом но в условиях, когда президенту и в самом деле приходится править страной. Президент Линн объяснял, что сделает «Эпикак-14» для миллионов простых людей, и Хашдрахер переводил все это шаху. Линн заявил, что «Эпикак-14» по существу является величайшей в истории личностью, что «самый мудрый из всех когда-либо живших людей» является по сравнению с Апиках-14 тем, чем является червяк по сравнению с самым мудрым из людей. Впервые Шахбрат Пура проявил интерес и даже волнение. Он не очень задумывался над физическими размерами Апиках-14, но сравнение червя и человека дошло до него. Он нагляделся с таким выражением, будто электронные лампы и счетчики на всех стенах следили за каждым его движением. Речь была закончена, и аплодисменты уже замирали, когда доктор Холлиарт представил Шаха президенту. Телевизионные камеры уставились на них, передавая сцену. «Сейчас президент оденивается рукопожатием с Шахом Братпура», — сказал телекомментатор. «Возможно, Шах обменяется с нами свежими впечатлениями гостя из отдаленной части света, где господствует иной жизненный уклад». «Алласан хабоу пилан?» — неуверенно спросил Шах. «Он интересуется, можно ли ему задать вопрос», — сказал Хашдрахов. «Конечно, еще бы», — ободряюще сказал президент. «Если я не буду знать ответа на этот вопрос, мне есть у кого его получить». Неожиданно Шах повернулся спиной к президенту и медленно зашагал в одиночестве в опустевшую часть платформы. «Я что-нибудь сделал не так?» — спросил лим -ш, -ш, ш яростно прошипел Хаш-Драхр и стал, как часовой, между Шахом и пораженной толпою. Шах опустился на колени и поднял руки над головой. Маленький коричневый человечек, казалось, внезапно заполнил всю пещеру своим таинственным струящимся достоинством. Один на пустой платформе, общаясь с кем-то, чьего присутствие не чувствовал никто из находящихся здесь. «Мы, кажется, присутствуем при каком-то религиозном обряде», — сказал телекомментатор. «Не могли бы вы на минутку заткнуть свою луженую глотку», — сказал Холверт. «Тихо», — сказал Хашдрахер. Шах обратился к мерцающей стенке Апикак с вакуумными приборами, и выкрикнул певучим высоким голосом. «Алла-кахи-баку-билла, ми а -нам. сэ нам се а ми -а -ри -ри на там этот придурок разговаривает с машиной», — прошептал лин Ш -ш -ш", сказал Холверд, странно растроганный происходящим. «Сики!» — выкрикнул Шах. Он наклонил голову, прислушиваясь. «Сики!» Словно отдалось эхом и замерло, одинокое и затерявшееся. «Ммммм...» Мягко проговорил опекак. «Дит... дит... Мммм... дит...» Шах вздохнул и встал. Он грустно покивал головой, Да нельзя расстроенный. Нейбо, пробормотал он. Нейбо. Что он говорит, спросил президент. Нейбо, ничего. Он задал машине вопрос, и машина не дала ответа, сказал Холверт. Нейбо. В жизни не видывал большего идиотизма, сказал президент. Вопросы нужно записать на таких штуковинах и ответы придут на таких же самых штуковинах. Ведь с ним нельзя просто говорить. Тень сомнения промелькнула по его лицу. Я говорю, с ним нельзя просто разговаривать, не правда ли? Конечно нельзя, сэр, сказал главный инженер проекта. Как вы правильно заметили, без этих вот самых штуковин с ним не поговоришь. А что он ему сказал? Спросил Лин, уцепившись за рукав Хашдраха. «Это древняя загадка», — сказал Хардрахар, и было ясно, что продолжать он не хочет, что здесь примешано что-то явно святое для него. Но, помимо всего прочего, он был воспитанным человеком, а вопрошающие, устаившиеся на него глаза толпы, требовали более детального объяснения. «Наш народ верит», — застенчиво сказал он, — «что великий всеверующий Бог снизойдет к нам в один прекрасный день» И все мы узнаем его, потому что он окажется в состоянии ответить на эту загадку, на которую Эпикак не смог ответить. «Когда он придет, — простодушно пояснил Хашдраха, — на земле больше не будет страданий. Скажите на милость, всеверующий бог, да? — сказал Лин. Он облезал губы и пригладил опустившийся на лоб непокорный локон. А что это за загадка?» Хардраха прочитал. «Серебряные колокольчики осветят мой путь, И девять раз по девять дев заполнят мой день, И горные озера исчезнут с глаз моих, И клыки тигра заполнят ночь мою». Президент Лин задумчиво уставился на потолок пещеры. «Хм... Серебряные колокольчики, говорите вы, да?» Он покачал головой. «А знаете ли, это что-то уж слишком мудрено закручено. Я сдаюсь!» «Меня это не удивляет», — сказал Хаш Драхар. «Меня это совсем не удивляет, я так и думал». Холвер помог Шаху, который теперь после такой эмоциональной нагрузки казался сразу постаревшим усталым, сесть в электрокар. По пути к лифкам шах немножко оправился и ожил. Презвительно скривив губы, он глядел на клубящиеся вокруг них электронное оборудование. «Баку!» — сказал он. «Это что-то новое для меня», — сказал Ховерт Хашдраху, испытывая подлинную теплоту к маленькому переводчику, столь блестяще посадившему в лужу Джонатана Линна. «Что это такое, Баку?» «Маленькие фигурки из грязи и соломы, которые делали сураси, нечестивые племя в стране шаха. Неужто все это напоминает ему солому и грязь? Он пользуется этим словом в более широком смысле, я полагаю, в смысле ложного божества». «Угу», — сказал Ховерт, — «ну а что же сейчас поделывают эти самые сураси?» «Они вымерли от холеры прошлой весной». И минуту спустя он еще добавил «Конечно». И пожал плечами, как бы недоумевая, чего, собственно, еще можно было ожидать. «Баку».